Глава 46 Идти по спине летящего дракона все равно, что ходить по канату, развернутому над пропастью. Человеческие циркачи, колесившие по всем пяти мирам, устраивали в драконьих горах грандиозные представления. Канат, протянутый над бездной, был не простым, а магическим. и притягивал к себе храбрых канатоходцев примерно так же, как меня сейчас, магия Тирго. Но все равно риски были довольно высоки. Любой порыв ветра или просто потеря концентрации могли привести к тому, что магия проиграет силе земного притяжения. А крохотная фигурка, идущая по тонкой ниточке каната с длинной палкой в руках, рухнет вниз. До середины спины я доползла на четвереньках. Я много раз проделывала подобный трюк и почти не боялась. Но теперь мне нужно было встать на ноги, а потом еще и поймать девицу, которую Витто держал в когтях. Я уже видела ее стройная фигура, длинные темные волосы, свернутые в крохотные кудряшки. Очень загорелая кожа, из-за которой она почти сливалась с черной лапой стального дракона, даже когда лунный свет падал прямо на нее. Пока я ползла, Тирго уже подлетел к Витту снизу и пристроился на расстоянии 3-4 метров под ним, зависнув в воздухе почти без движения. Магия бессознательной попаданки сворачивала пространство раньше, чем дракон делал один взмах крыльями. Поэтому, несмотря на скорость полета Витто и незнакомого дракона, который висел над всеми нами, они совсем не двигались с места, застыв в одной точке. Теперь была моя очередь. Мне нужно было встать на ноги и приготовиться к ловле падающих попаданок. Вот тогда-то, поднимаясь в полный рост на застывшем в воздухе драконе, я вспомнила бесстрашных канатоходцев над пропастью. «Если у меня получится выжить, — невесело пошутила я, — то могу зарабатывать на жизнь цирковым ремеслом». «Не бойся», — в голове раздался голос Витто. «Если придется выбирать, кого спасти, тебя или эту девицу с драконом, я выберу тебя, краса». «Угу», — буркнула я. Ветер, который наверху всегда дул сильнее, чем на земле, хлестал по телу, норовя бросить меня со спины Тиргу, Но его магия вцепилась в мои ноги так, что они мгновенно онемели. А он и правда силён и не такой уж противный. Пусть шуточки у него дурацкие, но зато друг он хороший. Я прекрасно понимала, каких усилий ему стоит проделать все одновременно. и застыть в воздухе точно под Витто, контролируя высоту полета и расстояние между драконами, и удерживать свету, вцепившуюся мертвой хваткой в первый шип, и помогать мне не упасть. «Краса, не отвлекайся!» — мысленный голос Витто ворвался в голову. Тирго не сможет долго удерживать это положение. «Да, я встаю!» — я резко оторвала руки от чешуи дракона и выпрямилась. Ветер зашумел в ушах с такой силой, что я даже собственные мысли слышала с трудом. Кажется, моя голова попала в поле действия магии попаданки, и теперь часть меня летела со скоростью Витто. Надеюсь, меня не разорвет на части. Вряд ли кто-то когда-то проделывал такой трюк и изучал последствия. Витто, дай чуть левее. Обратилась я к дракону, радуясь, что не надо общаться голосом. Я бы в жизни не докричалась. Витто послушно вильнул влево. Теперь лапа дракона, сжимавшая бесчувственную попаданку, оказалась прямо надо мной. «Вот так? Отлично! Держи так!» Я глубоко вздохнула, прикрыв глаза, чтобы собраться с духом. Сейчас мне предстояло схватить падающую с неба девчонку и не рухнуть в пропасть вместе с ней. «Я готова», — решительно открыла глаза и скомандовала. «Бросай!» Лапа над моей головой разжалась, и темная, почти неразличимая в тени деревьев в тело, рухнула вниз, прямо на меня, выбивая дыхание. Я схватила его обеими руками, обнимая и прижимая к себе, что есть силы, чувствуя, как правая нога срывается с чешуи тирго и повисает в воздухе. Но дракон как будто бы ждал чего-то подобного. Его магия тут же перешла на левую ногу, сжимая ее в тисках до самого колена. Я застонала, рывок получился резкий и сильный, и сустав вспыхнул острой болью. Но девчонку я все-таки удержала. И сразу стало понятно, что мы были правы. Витто и раненый дракон стали стремительно удаляться от нас в сторону дома. А мы продолжали висеть над лесом. И хотя Тирго мгновенно рванул вперед, а ветер засвистел в ушах, движение почти прекратилось. Горизонт завис, а мы стали спускаться. «Спасибо никто, под нами как раз оказалась небольшая полянка». хотя об этом, скорее всего, позаботился драконий бог, потому что ее размер аккурат подходил для уставшего тиргу. Едва его лапы коснулись земли, как магия перестала удерживать нас на спине. И мы с попаданкой скатились вниз с покатой драконьей спины и упали прямо в заросли крапивы. Хорошо хоть не в терновый куст. Плотные стебли смягчили удар об землю. но я все равно на всякий случай извернулась так, чтобы попаданка оказалась сверху. Девица и так пострадала достаточно. Пока я держала ее, даже при тусклом свете луны успела заметить, что смуглая кожа кое-где покрыта синяками и ссадинами. Вероятно, бедняжка сопротивлялась до последнего. «Тирго!» — закричала Света. «Ты бросил меня!» Я тяжело вздохнула, стараясь сдержать стон от нестерпимой боли в колени. Сучок, впившийся в спину при падении, почти не ощущался. Боль от него казалась всего лишь тенью. Зря Света кричит на Тиргу. Я кое-что понимаю в драконах и точно могу сказать. Повторить то, что сделал этот наглый и бесстыжий дракон, любивший издевательские шуточки, может не каждый. Далеко не каждый. «Свет, посмотри, что с девчонкой!» — позвала я ее. «Надо занять сестру делом. Нам все равно придется провести здесь пару часов, не меньше. Пока Света подлечит попаданку, пока мы объясним ей, что не нужно бояться, пока Тирго отдохнет». Я смотрела в темное звездное небо. Завтра будет ясный день. Нам повезло, драконы не особенно любят летать ночью. Они дети солнца, а не луны. Поэтому у нас есть шанс дожить до утра и вернуться домой раньше, чем драконы, которые устроили побоище, найдут нас. Сейчас отозвалась Света. Тирго уронил меня в крапиву. Я вся изжалилась. Тирго! — позвала она. Ты меня слышишь? Я повернула голову. Обессиленный дракон лежал, вытянув длинную шею через всю полянку. Голова терялась в высоких зарослях, а крылья свисали вдоль тела, словно огромное кожаное одеяло. Бока мерно вздымались, а луна тускло отсвечивала от чешуи. «Он тебя не слышит», — ответила я вместо него. «Он спит». «Спит?» — удивилась сестра. «Но почему?» «Потому», — поморщилась я. От боли в колени закружилась голова, накатила сильнейшая слабость. а попаданка, которую я все еще прижимала к себе, стала раза в три тяжелее. Он заснул, потому что вымотался. Драконы — магические существа. Когда они расходуют слишком много магии, то впадают в сонное оцепенение, как Тирго сейчас. Но ты говорила, что он сможет удерживать нас на спине сколько угодно долго. Голос Светы приближался. Откуда здесь столько крапивы? «Краса, ты где?» «Я тут», — отозвалась я. Прикусила губу, чтобы не стонать. Боль в ноге стала нестерпимой. Коленная чашечка горела огнем, а мышцы судорожно дергались, прокалывая меня невидимой иглой вдоль всего позвоночника до самой макушки. А еще меня очень тревожила девчонка. Ее дыхание было рваным, неровным, и в груди что-то хрипело и булькало при каждом вздохе. как бы не померла. «Ты тоже в крапиве». Лицо света нависло надо мной, закрывая луну и яркие звезды. «Ой, а почему она такая?»